Ласка. Фраскита, как и все деревенские женщины, следила за боем издали, из своей кухни, по крикам представляя себе, что там происходит. Она закрыла глаза, и тело ее открылось мужскому гомону. Восклицания, ворчания, бормотание, поощрения, крики радости внезапно исчезли, их сдуло тяжелое безмолвие. Что-то коснулось ее, натянутого, как барабан живота. Пушок на теле встал дыбом, а другие тоже ощутили эту ласку. А потом тишину разорвал единственный зов. Ее имя летело по улицам, стучалось во все двери, ощупью искала ее в ледяной тени. Холодный воздух содрогнулся, и тогда она поняла. Она сходила за своей рабочей шкатулкой и стала ждать их. Мужчину и петуха. И впервые ее игла взялась за плоть. Сидя у печки, она зашивала безжизненного петуха, как разорванную ткань. Она зашила его красной ниткой, а потом совершила карна-картада с ритуальными молитвами и крестами. Когда петух был спасен, Ангела, которая, не вмешиваясь, смотрела, что мать делает, спросила, «Зачем?» Раскита не нашлась с ответом. Зачем? Она понятия не имела. Может быть, ради этой ласки.